Гость разрушал мозг, и в конце концов разрушал мысля и лени, а не колки, а доме и петлюре. Всё стало всё равно. Петтура. Петтура. Осталось дно, чтобы прекратилась боль. Глубокой же ночью. Рася в мягких отороченных мехом туфлях пришла сюда и сидела возле него. И опять, оббив рукой её шею и слабея, он шёл через маленькие комнаты. Перед этим она собрала силы и сказала ему: "Вы встаньте, если только можете. Не обращайте на меня никакого внимания. Я вам помогу. Потом ляжете совсем" Но «Ну, если не можете, он ответил: "Нет. Я пойду, только вы мне помогите". Она привела его к маленькой двери этого таинственного домика и так же привела обратно. Ложась, лязгая зубами во знобе и чувствуя, что жалость утихает голова, он сказал: "Клянусь,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 Я так боюсь, шептала она, что вам сделается плохо. Чем тогда я помогу? Не течёт больше. Она неслышно коснулась забинтованной руки. Нет. Вы не бойтесь. Ничего со мной не случится. Идите спать. Не пойду, ответила она и погладила его по руке.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 Воцарилась полная тишина. Стеклянный, жиденький синий свет разливался в щелях штор. Женщина, согревшаяся и печальная, спала рядом с турбиным, и он заснул. Утром, около 9 часов, случайный извозчик у монершей малопровальной принял двух седаков. Мужчину